Глава 9 Птаха, ворвавшись в разгромленную гостиную, с воинственным видом начала носиться вокруг люстры. Я закусила губу, ожидая новой волны жидкой защиты. Принц, похоже, тоже, судя по напрягшимся рукам, и спешно раскинутому защитному куполу. За белый халатик запереживал, и правильно, птаха она такая, когда нервничает, себя не контролирует, проверена на наиде. А тут талисман не просто нервничал, психовал. Это стало понятно даже декану. Но тот, похоже, пока не был знаком со способностями птахи гадить с перепугу дальше, чем видеть. Иначе бы попросился к директору под купол. И пентаграмму, кстати, никто не потрудился стереть. «Талисман третьего женского потока очень похож на их куратора, такой же взбалмошный», – задумчиво сказал декан Крашт. Хотя именно он поднял тревогу, И я обнаружил на дверях ваших комнат сферу отчуждения и молчания. Была атака бесов, но сигнал был подан на Старокомынском изнутри. Милая, неожиданно ласково крикнул принц в сторону спальни. Ты случайно ничего не говорила на Старокомынском? Это он мне? я оглянулась. Никого более милого, чем я не обнаружила. С чего это директор начал нежничать? Тоже не поняла, но на всякий случай решила подыграть начальству. Всего парочку слов сказала любимый. Откликнулась я, выходя из спальни и широко улыбаясь декану. Это важно? Птаха с клёкотом облегчения спикировала на меня и уверенно заняла место у меня на запястье, ласкаясь. Совсем чокнулась. Берёт пример с неадекватного принца? Очень важно, сказал принц, убирая защитный купол и задумчиво глядя на птаху, нервно прижимающуюся к моей коже. Это означает что и на миряне действительно владею древним слоем старокамынского. Вибрации произносимых слог действуют не хуже заклинания. Вы вызвали магическое оружие из немагического мира, Дикан. И хищно улыбнувшись, протянул мне руку. Я только покосилась на неё, не спеша в распахнутые объятия. Вы официально признаёте её фавориткой вашего высочества? В шоке прошептал Дикан, глядя на принца так, бутон внезапно сошёл с ума. Блондин вышигнув из спектрограммы, жестом гостеприимно пригласил меня занять его место. Нашёл дурочку. Я лучше к девчонкам сбегаю. Совсем бедняжек забросила. Как там лаванда, интересно, догнала Анафеяля. Да и другие тоже без меня соскучились, наверное. Думаю, ваша идея вызвать специалиста из другого мира была очень даже неплоха, продолжил говорить Блондин, не отрывая от меня прищуренных глаз. Хорош, конечно, Но меня голыми бёдрами, которые едва скрывал банный халат, не возьмёшь. Торопиться к нему, доверчиво распахнув руки, я и не думала. Так и те ловушки, которые день за днём появляются в ваших комнатах, пробормотал декан, и принц торжествующе внул. Последние попытки потустороннего мира избавиться от наследника мира Армортара, а ваша переселенка очень даже удачно их обнаруживает. И заметьте, сама как источник В её присутствии увеличивается магический резерв. Попробуйте подойти к леди-педагогу и взять её за руку. Размечтались. Ещё и говорят обо мне в моём присутствии так, будто я внезапно оглохла или в глубокой отключке. Вот пусть принц за руку и щупает. Экспериментатор разовато-лиловый. Птах, открыв клюв, предупреждающе зашипела что-то неприличное, но угрожающее. Дикан, отшатнувшись, до меня не дотянулся. Поверю на слово Вашего высочества, сказал он и торжественно обратился ко мне. Леди-педагог Лилия, на вас лежит миссия по охране принца. Я, конечно, мечтала, чтобы поменять профессию психолога на менее опасное занятие, но услуги телохранительницы должны оплачиваться по отдельному тарифу. Декан Крашт как-то незаметно испарился, оставив меня наедине с принцем. Вам запрещено говорить по-старокомынски. Жёстко сказал директор. Сколько раз вы уже высказывались, и к каким последствиям это привело, я, возможно, так и не узнаю, но то, что это каждый раз обнаруживала расставленные ловушки, уже ясно. Насчёт вашего кузена Даниэля. Нервно кашлянув, решила я признаться, что привела в этот мир беса. Очень уж он меня нервировал. Директор приподнял брови, ожидая продолжения. Похоже, теперь это без Анефил. Обречённа сказала, ожидая буйной реакции. Принц-директор только хмыкнул, вроде даже и не удивился и задумчиво посмотрел на пентаграмму. А вот истинное имя он зря сказал, и потом не нашёл способ убить вас. Леди-педагог, встаньте сюда, пожалуйста. Прямо сейчас кинусь вставать. Только вот птаху выгуливаю. Принц Алекс, уловив моё желание сбежать, уточнил: "Встаньте добровольно, либо я вас туда поставлю". Я видел, что Даниель изменился, и подозревал, что это непросто. Так получилось, что контроль над ним у вас. Наверняка он постарается избавиться не только от меня, но и от той, которая владеет его истинным именем, и уже разболтала всем вокруг. Фыркнув, я встала в пентаграмму. Если мне хоть немного будет больно, выпускаю боевую птаху. Простой в ванной не отделаетесь, предупредила я. Анафель действительно начинал действовать на нервы и понемногу угрожать, поэтому решила временно быть послушной девочкой. Не обращая на меня внимания, директор, завязав потуже халат, начал на роспев произносить какие-то слоги, заклинание читать, наверное. Было смешно даже. Всякие там буртураб, хворотаб, очень хотелось подсказать ему что-то вроде хахатаб, но принц выглядел таким серьёзным, что побоялась получить молнии за своё веселье. А он умеет, я видела, как зомби летали на кладбище под его заклинаниями. Усмехалась я, пока напротив меня не появилась старая пентаграмма, очерченная кругом. В ней ошалело оглядывался уже знакомый мне бес. Привет, Анфиэль, доброжелательно сказала я, помахав заключённому рукой. Он мне совсем не обрадовался и махать в ответ не стал. Зато от души лупанул рукой по пентаграмме, молниеносно присев на корточки. Компактный взрыв отбросил беса назад, прислонив его спиной к невидимой границе. Там и остался, полусидя, с бессмысленной улыбкой рассматривая потолок. Скоро очнётся, хладнокровно сказал директор, осматривая поверженного беса. Но до этого времени хотелось бы отправить его обратно, куда пришёл. Может, не стоит? забеспокоилась я. Паж Даниэль был не просто психованным, а гарантированным убийцей. А этот так, пакостил из-под тишка, по-тихому. С Даниэлем мы почти сняли проклятие полуденного безумия, да и знаю я его с детства, в отличие от этого беса. «Так давайте я вас познакомлю», — запереживала я за самочувствие беса. Блондинчик, разминающий с хрустом ладони, меня напрягал. Сейчас вернет своего чокнутого братца, а бес, хоть и был мутным типом, Но активной агрессии не показывал. Директор вольяжно расположился на диванчике напротив нас. Ну понятно, поджидал, пока начнётся АНФЕЛ. А я за какую провинность торчу в пентаграмме? Ноги устали. Решила я поныть, надеясь, что меня выпустят. Самой выйти не получилось. Уже пробовала. Упругий прозрачный барьер боли не причинял, но и не выпускал. Так присядьте, радушно пригласил директор расслабиться. Так и сделала. скрестив ноги по-турецки и злобно посматривая на принца Алекса. Странно, всегда думала, что к фавориткам по-другому относятся, и в любом случае не держат их на полу в прозрачной клетке. Очень хотелось высказать своё отношение к происходящему беспределу, любимым выражением по старокамынски. Анафель зашевелился и сел внутри своей пентаграммы, упёрся злобным взглядом в меня, сидевшую напротив него. Принц Алекс, упруго поднявшись, Встал на краю вспыхнувшей пентаграммы бесса и дотянулся рукой до края моей границы. От него пошла волна мягкого тепла, окутавшая меня, как одеяло. Птаха его вовсе расслабилась, упала с моего запястья на пол, а я покачиваясь встала, не думая ни о чём, приложила ладонь к прозрачной границе напротив пальцев директора. Другую руку колдун протянул к пентаграмме с заключённым бессом, испуганно завыв Тот начал метаться по своей клетке, но везде его обжигал огненный барьер. И всё закончилось, в том числе и моё заключение. Я смогла отшатнуться и выйти из своей звезды, на подгибающихся ногах дошла до дивана и буквально на него упала. Птаха добиралась до меня, ползая на крыльях. Никогда такого не видела. Зато директор выглядел довольным, будто получил подарок, которого ждал много лет. Даниэль Обратился он к мужчине, встанавшего на полу в утратившей свечение пентаграмме. «Алекс!» — прошептал тот, и я только вздохнула. «Похоже, хана моему бесу!» Бешеный племянник императора вернулся и обратил на меня внимание. «Кто это?» — прошептал он, напрягаясь. «Ну все, видимо, меня давно не душили. Сейчас это исправят. И птахи пользы мало. Какая-то она сонная. Моя невеста Лилия». равнодушно представил нас принц. Мы с Даниэлем одинаково удивлённо уставились на директора. Наше изумление поддержал огромный глаз, паривший под потолком. Первым, кто его увидел, был Даниэль. "Дядя?" поразился он, временно забыв о новости. Отец вторил ему блондинчик, тоже посмотрев наверх. "Психи", подытожила я, отходя подальше от неадекватов. Их, конечно, можно понять. принц явно перетрудился, вытряхивая беса из кузена, а тот был еще немного подавлен после того, как в его теле похозяйничал Анафиэль. Но я-то была нормальная и отказывалась видеть в одиноко летающем возле люстры глазу императора целого мира. Хотя глаз, снизившись и уменьшившись, окутался сиянием и обрел постепенно другие составляющие человека детали, особенно неприятным, оказалось явление внутренних органов, которые, впрочем, быстро покрылись мышцами, затем кожей. Какое-то время, пока не проявилась одежда, соткавшаяся из воздуха человек стыдливо прикрывал руками пах, видимо, не желал светить самым сокровенным перед свидетелями. Что за двойные стандарты? Подсматривать, значит, не стеснялся, а как появляться, сразу скромным стал. Буквально через минуту Перед нами стоял высокий брюнет средних лет, с полуулыбкой нас оглядывающий. Директор остался стоять на месте, а Даниэль торопливо сложился в полупоклоне и застыл так, не поднимая головы. Появившийся поднял руку, и из его пальцев дрожащим облаком поднялся лёгкий туман, окутавший нас всех лёгкой полусферой. "Сын", обратился он к принцу Алексу, который терпеливо ждал, пока родитель обретёт тело. Я вынужден был прибегнуть к этому небезопасному способу перемещений, чтобы предупредить тебя об опасности. Потусторонние силы устроят на тебя настоящую охоту и расставят в твоих покоях ловушки, в этом признался недавно вызванный бес в лаборатории твоего дяди. Также он любезно рассказал, что любые попытки отправить вести с курьером пропадут вместе с курьером. Всё серьёзно. «Ловушки я обнаружил вчера и сегодня, а также двух подселенцев, они уже ликвидированы», — сухо отчитался Алекс. Император вроде даже не удивился, а поднял голову с оставшими и пронзительно красными глазами и медленно осмотрелся. На несколько секунд страшный взгляд остановился на мне, вызвав волну неприятных мурашек. Птаха со стоном и вовсе поползла прятаться у меня за пазухой. Что у неё там на кончиках крыльев? Когти, что ли? С шипением начала вытаскивать из декольте птицу. И замерла, когда уже почти нашарила рукой тёплое перье. В этой комнате что? Больше смотреть не на кого. Уставились так, будто им пообещали бесплатный стриптиз. Я же не пялилась на голову императора, когда он себя демонстрировал. И вообще, похоже, после королевского стриптиза в этой мере я видела всё. Значит, мысль твоего дяди оказалась верна. Люди не магического мира действительно владеют старокамынским на уровне утраченных нами вибраций. Если это так, то ваши дети будут очень сильными магами, в теории. Вот я бы этому дяде, который мне заочно не очень нравится, посоветовала бы меньше думать, и наши совместные с блондинчиком дети пусть тоже останутся в теории. Рад, что ты одобрил мой выбор, отец. Поротка кивнул принц Алекс, по-хозяйски подтягивая меня за талию. В смысле, я с застывшей улыбкой переводила взгляд с одного мужчины на другого. Если честно, ждала взрыв смеха и признаний, что это шутка. Улыбка увяла, когда я поняла, что они совершенно серьёзно восприняли новость. Даже от простого прикосновения магические вибрации усиливаются многократно. Это просто удивительно, добавил принц Так он, оказывается, исследование проводил, а я думала, просто ощупывает. Это я понял ещё на кладбище, во время первого покушения. Насчёт него вы в курсе. Перед этим ты потерял первую из наших гостей, с которой я так и не успел познакомиться, с упрёком сказал император. Ага, а потом ещё и по погосту позволил размазать эту гостью тонким слоем сажи. Но поделиться этой мыслью не успела Император обратился уже лично ко мне. Рад приветствовать в нашем мире, Лилия. Декан Крашт настаивал, что нам будет полезно обрести не просто источник утраченной мощной магии, но и ценного специалиста, которого нет в нашем мире. Вы уже успели принести пользу своей деятельностью? Директор как-то странно хмыкнул. Забытый на время Даниэль скривился, припоминая, видимо, как я в его тело подселила беса. А вот нечего было быть таким психом. Масса пользы, консультации каждый день, торопливо сказал принц Алекс. Кстати, она также помогла избавить Даниэля от проклятия полуденного безумия, которое едва не убило его душу, по благодаря леди-педагогу Кузен. Не меняя выражения лица, Даниэль коротко поклонился. Император, в принципе, остался доволен, даже счастлив, судя по выражению лица. Отлично. Официально представишь мне свою невесту на императорском балу. Уверен, что рядом с ней опасность тебе больше не грозит. До встречи. Исчезновение правителя было не менее занимательным. Подучила анатомию. Настолько нетерпеливо и обстоятельно развоплощался император. У него рука была сломана? шёпотом спросила я у принца Алекса, который тоже молча наблюдал за процессом. Тот молча положил мне руку на рот, и я окомелела. Мог бы и словами сказать, чтобы помолчала. После исчезновения императора в гостиной воцарилась тишина. Племянник императора кашляну втихо сказал. «Мда, вряд ли дядя рассчитывал, что столько зрителей соберется на его прибытие». «В смысле?» — не поняла я. «Вроде никто правитель насильно из глаза не вытаскивал». «В смысле, пялиться надо было поменьше!» Почему-то вызверился Даниэль. «Вот без ты же и девица!» Нужно было закрыть глаза и скромно упасть в обморок, а не обсуждать тело императора. «Слушай, я сейчас Анафиэля-то на место верну, он так со мной не разговаривал», — возмутилась я. «Сразу надо было говорить словами, что делать, а то сначала промолчат, потом претензии выкатывают». «Разошлись!» — ряфкнул принц. «Кузен, полегче! И на Мирянке можно простить промахи в этикете, а тебе нет. Тем более, что ты студент, а она леди-педагог». Она моя невеста, а ты? Ну, тоже родственник. Птаху наконец удалось выдворить на законное место запястье. Она свернулась в своеобразном пуховом расплете, сжав мне руку лапками. Что-то она активно отлынивает от своих обязанностей хранителя. Почему бросила студенток? А, да, бросила спасать меня. Пойду-ка я проверю, что там мои девчонки делают, сказала я. Бросила их посредине урока. И, кстати, где лаванда? Помнится, она пошла на охоту за Даниелем. Племянник императора наморщил лоб. Не поняла, где студентка? Напоминаю, что был одержим бесом и не ведал, что творил, наконец неохотно сказал он. Где ла банда? спросил я снова прищурившись. Эта такая блондинка из третьего женского потока, очень настойчивая и владеющая боевой магией? Принц Алекс, вы обязаны разобраться, кто показал пристолюдинке огневик. Страшное оружие, между прочим. Вот вы дадите ее замуж и будете поочередно мужей этой психопатки в совочек сгребать. Где лаванда? Еще раз спросила я, делая шаг к кузену директора, который, между прочим, мог бы и вмешаться, а не смотреть со столбенелым видом в окно. Не видел ее последние десять минут, честно сказал Даниэль, прячась от меня за диван. Конечно, не видел. Он уже полчаса как что-то с ней сделал, и радостный пришёл сюда. Студент Калабанда Тёркет. Раздался глубокий голос принца. Я вдрогнула, настолько вибрации мощно отдались от стен гостиной. Оказывается, блондинчик не просто так пялился в пространство, а колдовал. Я, конечно, не специалист, но когда у людей ярко-синим цветом горят глаза и развеваются волосы от невидимого ветра, это явно не просто так. Результат зова директора был на лицо. В пентаграмме, которую никто не потрудился стереть с пола, медленно появилась лаванда, бессильно откинувшаяся на прозрачную стенку. Это он любого так может вызвать? И как после этого работать на руководителя, который в любой момент может созвать экстренные совещания, не особона заботясь, что у сотрудников в планах принять ванну с пеной прямо сейчас. "С ней всё в порядке?" спросила я с тревогой, наблюдая за студенткой. "Чем она так напугала беса?" что он погрузил её в стазис. Вместо ответа задумчиво сказал принц, подходя к пентаграмме. Лаванда упала ему на руки и была бережно перенесена на диван. Кузен принца вздохнул. Последнее, что я помню, это огневик. Кажется, бес просто защищался. Я перестала жалеть о сгинувшем Анефиле уже давно, и подобная потусторонняя активность в Академии Армора крайне настораживала. Ещё ни один рабочий день не прошёл спокойно. Почему вы так против того, чтобы студентки изучали боевую магию? спросила я, присаживаясь рядом с Лавандой и беря её за руку. Щека девушки была испачкана сажей. У некоторых с моего потока настоящий талант. Принц Алекс нахмурился. Они же девушки, терпеливо он объяснил. И должны заботиться о доме своего мужа, который будет их защищать. Вот-вот, поддакнул кузен этого шверинста. Жена не должна успокаивать мужа огниряком. Да и зачем обучать заведомо безмозглые создания? Я вообще удивлён, как у этой дурочки получилось такое сильное заклинание. С пальцев лаванды сорвался небольшой сияющий шар, врезавшийся в разговаривавшегося Даниеля. Я-то заметила, что студентка очнулась, а вот к узен императора нет. Поэтому и прыгал сейчас в сторону бассейна, на ходу срывая дымящуюся куртку. Студентка Теркет. Резкий голос директора заставил вздрогнуть всех даже птаху. Вот поэтому девушкам и запрещено изучать боевую магию. Слишком эмоциональны. Что непременно приведет к беде. Наказание – отработка для всего третьего женского потока. На кухне. Принц Алекс заметил мою ласковую улыбку и передумал. Хотя нет, пищевых отравлений на этой неделе достаточно. Будете мыть полы в холле. Неделю. Вынеся наказание, начальство гордо удалилось, хлопнув дверью в спальню. Откуда, впрочем, через секунду появилась, заявив: "Ледя педагог, надеюсь, вы помните, что с этого дня мы спим вместе". Глаза Лаванды стали ещё больше от этой новости, а я уточнила: "К вам сразу со швабры приходить или как? А вообще, господин директор, вы забыли, что мы с вами вместе спим уже со вчерашнего дня? Если вам так понравилось засыпать на коврике, то, конечно, приду". Студентка, просканировав мою одежду, Подёргла меня за подвёрнутый рукав рубашки принца и умоляюще спросила: "А можно мне тоже такую рубашку? В этой шторе я уже не модная". К тому же, она обуглилась, осмотрев свои голые ноги и прикинув, что будет с мужским населением Академии Армора, когда у них массово начнёт пропадать одежда, я поняла, что мне срочно нужна Амали и её швейные таланты. Из бассейна вылез Даниэль, отфыркиваясь, и зашёл в гостиную. Увидев бывший предмет воздыхания, лаванда нахмурилась. Интересно, на кого она переключится? Жертв в академии более чем достаточно. Леди-педагог, церемонно поклонился Даниэль, и я очень вежливо улыбнулась. Очень рад познакомиться с невестой моего кузена и приношу искреннюю благодарность за избавление от полуденного проклятия. Оно медленно убивало меня и поколечило окружающих. Я был не самым желанным гостем в любой компании. Вот так просто? Пару раз поджечь, один раз прополоскать, и вместо хама мы получаем интеллигентного парня? Надо будет запатентовать воспитательный метод лаванды. Сначала его еще на ком-нибудь опробуем, конечно. Оставшись одни, мы со студенткой переглянулись. Значит, девушкам нельзя владеть боевой магией. Лаванда, шмыгнув носом, кивнула. Она все еще смотрела на дверь, куда только что вышел Даниэль. «Девушек из третьего потока охотно берут замуж?» Продолжила спрашивать я, поглаживая взъерошенную ктаху. «Если старый Камынский, которым вы владеете, как-то связан с магическими способностями, да и вы тут все небедные, как я поняла». Студентка посмотрела на меня непонимающе. «Мы же просто людинки, нас и обучают-то неохотно, а уж замуж придется постараться, чтобы обратить на себя внимание. Мы демонстрируем таланты и смирение, «Надеемся, что нас выберут, но если у нас сама леди-педагог стала невестой принца, может, наш поток и не будет отправлен с позором домой». Обычно дома аристократки очень успешно выживали простолюдинок. Швыряние карликов по аудитории, успешное успокоение зомби и попытка сжечь племянника императора. Талантов хоть отбавляй. Вот со смирением небольшой прокол вышел. Лаванда, судя по ее лицу, Похоже, тоже только сейчас начала анализировать последствия всего, что натворил наш третий поток всего за несколько дней. Кстати, а где девчонки наши? спохватилась я, заметив, что за окном уже стемнело. Редкие зомби уже вышли пошатать чужие могилы, да и студенты на практику двинулись дрожащей толпой. Вы ещё здесь? удивился директор, выходя из спальни. Судя по кожаным брюкам, камзолу и парочке кольев за спиной, собрался на кладбище. присмотреть за студентами. У вас вообще-то отработка в холле. Лаванда вскочила, я не торопясь поднялась и под сосредоточенным взглядом директора, который мысленно уже был на кладбище, демонстрируя заклинание, вышла из комнат начальника. Негромкий хлопок заставил вздрогнуть и обернуться. В гостиной уже никого не было, только лёгкий дымок клубился там, где только что стоял суровый блондин. Если его похитили, пусть сидит там. Куда утащили? Эксплуататор противный. «Настоящий мастер!» С восхищением сказала ничуть не испугавшаяся лаванда. Видимо, такое исчезновение было в порядке вещей в академии. Для особенно продвинутого мастера, конечно. Который в данный момент увлеченно лупил зомби колиями, гоняя их по всему кладбищу. Мы с лавандой подумали и решили, что холл простоял несколько сотен лет, и ничего с ним не было. И еще постоит, а бассейн без дела стоит. Таха понятно вы сорвалась за запястье и унеслась за девчонками. А мы со студенткой расположились в шезлонгах возле бассейна. А точно можно отработку в холле пройти позже. Не слишком активно попробовала поинтересоваться лаванда, и я только кивнула. Конечно, перед сном быстренько пройдемся с тряпочкой и всё, успеем.